Глава 56. Эйдар. «Мне очень не понравился амулет нашей однокурсницы. От него веяло какой-то необычной магией. Возможно, я стал параноиком, и магия была всего лишь защитной, но я бы всё равно проверил бы. Если это безвредное волшебство, то ничего страшного. Но если я окажусь прав...» Впрочем, спорить с Рьяной не стал. Согласился, что надо проверить её соседку, «Но если это не Клариса, то я буду настаивать на проверку Линды. Мое некроманское чутье еще ни разу меня не подводило, к сожалению». Клариссу мы нашли в спальне. Она усиленно делала вид, что готовилась к уроку, или, напротив, пыталась заставить себя готовиться. Но выглядело это достаточно забавно. Впрочем, как только я вошел в комнату, она радостно откинула книгу». «О, вы желаете уединиться?» — довольно едко заметила она. «Ты, наконец-то, перестала быть недотрогой?» Арияна уже открыла было рот, чтобы ответить что-то едкое в ответ, но я вовремя её остановил. «Нет, Клариса, мы пришли к тебе». Одной фразой я обезоружил обеих девушек. Соседка удивленно уставилась на меня, а я лишь обворожительно улыбнулся. «Зачем?» — недоверчиво спросила она. «Я в тройничках не участвую». Косясь на Риану, добавила она: "Эйдар, ты, конечно, симпатичный и все такое, но выбирать девушек совершенно не умеешь. А кто говорил про отношения? Теперь я решил притвориться идиотом. Риана недоуменно посмотрела на меня, покачала головой и села на кровать, предоставив мне уладить все это. Не все в академии магии строится на любви и отношениях. Показательно хмыкнул я. Иначе бы мы назывались". «Академия любви» и имели бы слоган «Построй свою любовь». Отношения здесь побочное дело. «По тебе не скажешь», — насупившись, заметила Клариса. «Так чего хотели?» «Да чего ж противная девушка? Вот прямо сейчас забрал бы Ирияну в свою спальню. Да вот окружающие бы всё, ой, как неправильно восприняли». «Да дело в том, что в этой комнате было совершено очень нехорошее колдовство. Я сделал многозначительную паузу». Но она, похоже, понадобилась, чтобы Клариса хоть немного загрузилась. «И теперь мы ищем того, кто это совершил». «А что за колдовство?» — спохватилась Клариса. Рьяна закатила глаза, до соседки очень медленно доходила. Я тяжело вздохнул, пытаясь держать лицо. Мысленно досчитал до десяти и обрадовался, когда девушка воскликнула. «Подождите, вы подозреваете меня?» «Да я... Да зачем мне?» да". «Ещё скажи, что ты не умеешь пользоваться магией, здесь не учишься, а лишь строишь любовь». Риана не выдержала и сделала очень колкое замечание. Хмыкнул, еле сдержавшись. Уж больно хотелось рассмеяться в голос. Клариса насупилась, скрестила руки на груди, воинственно уставилась на Риану, но промолчала. Пожал плечами. Мне было гораздо проще считать её энергетику и сопоставить с той, что была на замке. Она поняла, что я её читаю только когда я закончил. Эй, попыталась она возмутиться, но я уже вышел из комнаты. Рьяна, впрочем, вовремя спохватилась и выскочила вслед за мной. Некоторое время мы стояли молча, глядя друг на друга. Красавица изучала меня, а я лишь улыбался. «Что скажешь, напарник?» — тяжело вздохнула она. «Ты прекрасно развёл её». «На ней нет посторонней магии. Она такая тупая и вредная по своей природе». Попытался пошутить я. Риана усмехнулась, но продолжила пристально смотреть на меня. Тяжело вздохнул. Накалившуюся обстановку разрядить не удалось. «Это не Клариса», — нехотя ответил я. «Нам нужно проверить Линду, Риана. Если это не она, искать новых подозреваемых».